Глава тридцать Дни в таверне пролетают в ожидании новостей. Я помогаю матери, но постоянно поглядываю на ограду. Вдруг покажутся перья на шляпах стражников, но король словно забывает обо мне. На второй день я решаю заняться виноградом. Перебираю ягоды и понимаю, что время на исходе. Скоро остаток урожая останется лежать на земле. А я так и не раскрою тайну появления Лианы, черт! Как здесь не хватает информации! Если девушка настоящая ведьма, она должна владеть магией, пусть даже и неумела. Мама, скажи, а когда я пришла с корзины винограда, Тебя ничего не удивило? А должно было? Ну, не знаю. Я же уехала во дворец на Паланыкине и обратно вернулась тоже в нём. Мать, которая помешивала в котле похлёбку, замирает и смотрит в одну точку. А ведь верно. Я была так занята, что даже не подумала об этом. Может быть, Тогда это был кто-то другой? Просто человек с рыжими волосами. Вот тебе и показалось. Не придумывай! Она шлёпает меня по руке. Разве я не узнаю свою дочь? Ты была занята и не разглядывала. А зачем постороннему человеку приносить в таверну виноград? Это во-первых. А во-вторых... «Только мы вдвоем, да еще Гоен, знали, где находится лощина». Мать вдруг задумывается, потом поднимает на меня глаза. «Слушай, я давно не видела Бри, сестренки Гоена. Неужели родители забрали с собой девочку в поле? Не случилось бы беда. Хозяйка, долго еще ждать?» кричит кто-то из гостей со двора. «Бегу, бегу!» Мать хватает приготовленный поднос и мчится удовлетворять потребности гостей, оставляя меня наедине со своими мыслями. Что же происходит? Почему король не приводит к нам бри? Получилось ли спасти девочку из рук Далы? Я перебираю виноград, а перед глазами вижу дворец, полный опасностей и врагов. Наконец, складываю чистые ягоды в кувшин, вытираю руки и иду к воротам. — Ты куда? — мама преграждает мне путь. Поспрашиваю вокруг, тоже волнуюсь о Бри. Не задерживайся долго. Но я, не задерживаясь, иду в сторону дворца, надеясь, что днем шпионы-далы не застанут меня врасплох. Один раз мне кажется, что я вижу тень, которая следует за мной по пятам. Но как только оглядываюсь, она исчезает. На всякий случай набираю в карман горсть мелких камней. Прием испытанный. Сработал один раз. Поможет и в другой. У массивных ворот стоят стражники, которые пропускают длинную вереницу телег, груженных всякой всячиной. Они спрашивают у каждого купца, Что-то типа паспорта. Приглядываюсь. Это деревянный диск с кисточкой. И на нём что-то написано. Такого документа у меня нет. А пройти на территорию дворца до зарезу надо. мо ты как раз вовремя. Над головой появляется кот. Он делает круг и садится мне на плечо. Люди с опаской смотрят на меня и на животину и отходят в сторону. «От вас же вести не дождёшься!» – ворчу я. «Я как раз за тобой полетел! Анри нашёл Бри!» «Пойдём скорее!» «Я обегаю очередь и бросаюсь к воротам!» «Стражники скрещивают передо мной копья!» «От да!» «Показывай шейку!» «Какую шику Спрашиваю у кота. «Вон ту деревяшку!» Я дома забыла. «Посторонись!» Меня отодвигают в сторону. Кот исчезает. Я пытаюсь заглянуть во двор с одной стороны, с другой. Но нигде нет лазейки. Иду вдоль высокой каменной ограды. в надежде найти место, где можно через нее перелезть. Но везде гладкая, как попка-младенца, стена. Услышав сзади топот копыт, оглядываюсь. Брысь появляется с командиром гвардейцев. «Следуйте за мной, госпожа», — говорит Жирас. «И в следующий раз, если хотите навестить его величество, не забывайте Шику. Без неё вас могут арестовать как шпиона». Командир приводит меня на площадь перед королевской тюрьмой. Появляется ощущение дежавю. Несколько дней назад я тоже стояла здесь, а потом оказалась в одиночной камере. Под ложечкой засосала от неприятного предчувствия. «Что мы здесь делаем?» – спрашиваю у кота. «Просто наблюдай за представлением», – отвечает он и взлетает. «Жирас остаётся рядом, словно охраняет меня». Вскоре появляется свита во главе с королём, а следом и королева. Они занимают свои кресла. Площадь постепенно заполняется придворными. Я вижу, как Дала переглядывается с Диллоном. Кажется, она тоже приглашённый гость на этом представлении. Я делаю шаг, чтобы присоединиться к свите, Но командир выставляет вперёд руку с мечом. «Вам нельзя! Держитесь в тени!» «Почему? Что происходит?» Тревога адреналином стучит в висках. От волнения и страха потеют ладони. Я вытираю их о платье и боюсь, что ещё минута промедления и сорвусь. И в этот момент из тюрьмы выходит процессия. Два высоких стражника ведут арестанта, который достигает им до пояса. Его руки связаны за спиной. Маленькие ноги ступают неуверенно. Лицо кривится от плача. «Вы теперь и детей допрашиваете?» Недоуменно спрашиваю я, приглядываюсь и с ужасом узнаю «Бри!» «А, «Сволочи! Вы что делаете?» Жирас не успевает среагировать на мой рывок вперед и перехватывает меня на середине пути. Девочка оборачивается на шум, видит меня и заходится плачем. «Леона, спаси меня! Хотят казнить!» «Ваше Величество, за что?» «Я бьюсь в руках Жираса и вырываюсь! Кажется, что передо мной разверзлась пропасть!» в которую я лечу и не вижу дна. Такого предательства от короля я не ожидала. Вот тебе и великий человек! Сволочь! Гад! Да не сдалый два сапога пара! Отбегаю на несколько шагов, но ко мне бросаются несколько стражников. Мгновенно сую руку в карман, И захватываю камни в горсть. Одно резкое движение. И охранники Крутятся на месте, Не успев увернуться От неожиданного града. Держите ведьму! Приказывает верховный жрец. Меня догоняют И скручивают руки. Я пытаюсь поймать Взгляд короля, Но он отводит глаза. Жираз Закрывает мне ладонью рот, и я кусаю его. Тогда он завязывает мне платком лицо. Мир исчезает, дышать трудно. Кажется, что грохнусь в обморок, как на днях королева. Сквозь рыдания я слышу голос короля. «Дайте, изменится короны яд!» — говорит он. «Ни один человек не должен посягать на священное тело короля». Что происходит? Я не понимаю. Кручу головой, но ничего не вижу. Только слышу, как плачет Бри, как одобрительно смеется королева, а потом наступает звенящая тишина. Стук падения встречаются громкими аплодисментами. раз снимает с моих глаз платок. Я встряхиваю волосами, залепившими мне вспотевшее лицо, и замираю. На булыжниках постелен ковер. На нем стоит маленький столик. Рядом лежит белая пиала, выпавшая из рук бри. Девочка свернулась калачиком. Ноги поджаты к груди, руки раскинуты в стороны. Маленький. Беззащитный ребёнок, жертва чужих интриг. Меня больше никто не держит. Я срываюсь с места и бегу к ней. Сажусь рядом, кладу её голову на колени и глажу, глажу по светлым волосам. Кажется, что она спит, только губы покрыты коричневым налётом, таким же, как... пролитой жидкости из пиалы. «И я вас ненавижу!» вырывается у меня. Поднимаю голову. Королева, верховный жрец и Дилон уже встали, готовясь уходить. Свита выстраивается сзади. Только король еще сидит в кресле и внимательно смотрит на меня. «Будьте вы прокляты, дед и убийцы!» «Ляма, тише!» Над головой появляется кот. «Осторожнее со словами!» «Можешь закончить такой же бесславной смертью, как эта девчонка!» «Убирайся!» Взмахивай рукой, но кот успевает увернуться. «Мое дело предупредить!» Он вдруг садится на плечо и шепчет. «Посмотри на его величество!» Я гляжу вперед. Король тоже встал и собирается уходить. Вот он поворачивается ко мне спиной, и я вижу, как его указательный и средний палец перекрещиваются. Анри оглядывается и подмигивает. Озарение кувалды бьет по голове. Девочка жива! Стражники оттесняют меня в сторону. Я вижу, как на шум оглядываются Дала и Дилон. Враги останавливаются, словно хотят повернуть и назад. Но король нагоняет их, о чем-то спрашивает и уводит за собой. Свита семенит следом. Ручеек людей в одинаковых нарядах протекает мимо меня. Слуги недоуменно переглядываются и перешептываются. «Еще бы!» Им непонятно, почему за безобразное поведение ведьму до сих пор не четвертовали. «Госпожа, я вас провожу до ворот». Берет меня за локоть раз но я вырываю руку. «Обри! Она так и останется лежать на земле!» «Не волнуйся!» — шепчет на ухо кот. «Ею займутся! Встретитесь потом!» Но зачем нужно было это представление? Король хотел посмотреть, что я сделаю, если буду в отчаянии. Он сам все расскажет. Иди домой. Кот взмахивает крылышками и взмывает в небо. Командир гвардейцев приказывает принести паланкин и помогает мне в него забраться. Закрыв на окнах шторки, я откидываюсь к стенке и опускаю веки. «Как я устала! Слезы катятся по щекам, но у меня нет сил, чтобы их вытереть. Хочу домой!» «Очень! Лиана!» — вырывается изо рта. «Где ты? Верни меня в мой мир! Тебе уже ничто не угрожает!» «Госпожа, вы звали меня?» Носильщики останавливаются и в окно заглядывает Джирас. «Нет!» Сквозь зубы, говорю я, всё в порядке, но расслабиться не могу. После такого мощного переживания всё тело ломит. Кажется, что превращаюсь в кисель, не только снаружи, но и внутри. И этот студень колышец колышется, вызывая головную боль и тошноту. Баланкин снова мягко покачивается в руках носильщиков. Я слышу цокот копыт коней стражников. Редкие окрики командира и немного успокаиваюсь. Нервное напряжение сменяется дрожью. Обхватываю себя за плечи и встряхиваюсь. Главное, девочка жива и здорова. А для чего Анри понадобился такой жестокий способ, уже неважно. Может быть, этот обман, иллюзия, предостережение для чиновников и знати... Желание показать, что правитель страны не спускает с рук преступление по отношению к себе, даже если оно совершено ребенком. А может, таким методом он хочет успокоить подозрительную Даллу, а я нужна была как зритель, чтобы мои эмоции выглядели естественными и живыми. Без происшествий мы прибываем к таверне. я настолько перенервничала что совершенно забыла о слежке об опасности которая грозит теперь мне в двойном размере потому что королева лишилась заложницы а значит и власти надо мной наверняка сейчас ищет способ как бы меня уничтожить пора заканчивать с таййнами этого мира решено все расскажу анри а там будь что будет поланкин опускают На землю. Командир отодвигает шторку и помогает мне встать на ноги. Да чего же неудобное сооружение. Жирас. Слушаю вас, госпожа. Нельзя привозить девочку в таверну. Но его величество уже отдал распоряжение. Повозка скоро прибудет. Задержи ее где-нибудь. Но сюда не пускай. Опасно. Объясните, почему? Бри оказалась в заложницах, потому что я... Знаю тайну королевы. Представляешь, что сейчас творится в голове ее величества? Она строит сотни коварных планов. Какую тайну? Я расскажу о ней только королю. Это слишком серьезно. Хорошо. Я задержу повозку и пришлю Брыся. Он покажет место. А еще передам его величеству, что вы его ждете. Спасибо большое. Да. Оставлю охрану в таверне, так будет лучше. В сопровождении стражников я вхожу во двор полный народа. С удивлением оглядываюсь. Все столы заняты не купцами и игроками в кости, как обычно, а простым народом. Словно в столице сегодня большой праздник. Люди поднимают чаши с напитками и славят короля. «Лиана, я здесь, смотри!» Ищу взглядом, откуда доносится голос Гаена. Мальчик счастливо улыбается, держа в руке куриную ножку. Рядом с ним сидят мужчина и женщина в простой одежде. а Неужели родители? Но откуда у них деньги на мясо? Или мама Лианы решила всех угостить? Но и она не богачка. «Дочка, куда ты пропала?» кричит мама, пробегая мимо с подносом. «Давай помогай! Я одна не справляюсь!» «Я сейчас!» – отвечаю и иду к семье мальчика. «Лена, мы уезжаем! Правда?» Гая наглядывается на родителей. «Здравствуйте!» – протягивает мне руку отец. «Спасибо вам за все!» «Огромное!» Мать уголком платка вытирает слезы. «Я теряюсь! Что происходит?» почему они так странно себя ведут неожиданно с неба спускается кот и садится мне на плечо прощайтесь вас уже ждут ничего не понимаю что случилось почему прощаться кто ждет его величество пожаловал нашей семье надел земли отвечает отец и отворачивается едва сдерживая слезы и денег дал «На хозяйство, а еще оплатил еду для всей нашей улицы!» «Я даже не знаю, за какие заслуги свалилось на нас такое счастье!» «Слава его величеству!» Вдруг кричит мать и падает на колени. Люди дружно опускаются на землю. «Слава великому королю!» «У меня тоже в груди происходит что-то странное!» Кажется, и я готова кричать осанну правителю. Примечание. осанны, торжественное молитвенное восклицание. Краткая молитва, изначально являвшаяся хвалебным возгласом. Вот это новость! И когда король сумел все организовать? Хотя верные помощники у него есть. «Да-да, Бри ждет семью в повозке. Я провожу!» Взлетает кот. Гаен бросается ко мне и крепко прижимается к животу. У меня свербит в носу. За это время я привыкла к детям, сроднилась с ними. «Погодите!» — отодвигаю мальчика и смотрю на Брыся. «А если в дороге на них нападут?» не переживай «Его Величество позаботился об этом». Родители мальчика кланяются людям, пришедшим проводить их в дальнюю дорогу, и уходят. Но праздник в честь Его Величества продолжается. Остаток дня помогаю маме и жду короля, поглядывая на ворота. Ему наверняка же раз передал мою просьбу. Но как рассказать Анри, что в брачную ночь с ним была я, а не жена? Мой поступок тоже преступление против веры и короны. Ладно, буду действовать по обстоятельствам. Но не на второй, ни на третий день король не показывается. Я схожу с ума от неизвестности. Не могу спать, есть и выходить за ворота. Стражники, которые теперь ночуют у нас, не выпускают. Мама, видя мое тревожное состояние, нагружает работой. Вечером падаю с ног от усталости, но сна нет. Зато черные мысли крутятся в голове одна мрачнее другой. Особенно часто думаю о Лиане. Где она? В моем мире? Вряд ли. А если зависла ее душа между небом и землей? И в свое тело вернуться не может, и новую дорогу не найдет. Она принесла в таверну корзину с виноградом. «А если девушка прячется в лощине, это нужно проверить. Через несколько дней я не выдерживаю. Мама, пойдем за виноградом. Он осыпается, и скоро все ягоды будут на земле». «Дочка, я сейчас не могу бросить таверну. Видишь, сколько людей!» Мать широким жестом показывает на занятые столы. «Действительно, после щедрого дара короля это место все больше привлекает людей». Одни приходят поужинать, другие просто поглазеть на хозяйку, которую привечает сам король. «Хорошая идея!» Сзади раздается знакомый голос, и я вздрагиваю. «А меня возьмешь с собой?» оборачиваясь Король в сопровождении Жираса стоит рядом. А за оградой я вижу целый отряд воинов и несколько повозок. Мы с мамой вскрикиваем, когда слуги начинают заносить в кухню мешки с крупами, овощами, тазы с мясом. К -к «Как это понимать?» — заикаясь, выдавливаю из себя я. «Завтра во дворце пир в честь беременности королевы. Сегодня глашатые объявят о празднике для жителей города, которых я решил угостить». Никаких «но». Госпожа Мира, вы позволите украсть на день вашу дочь? Нам с Лианой есть о чем поговорить.